Глава 33 Робкие лучи восходящего солнца осветили белое, только начинающее голубеть небо. Первыми пробными бликами сверкнули в большой воде, в которую переходило покрытые ковром изумрудные ряски мелководья, и растеклись, растворились на небосклоне, пробуждая мир от скоротечного весеннего сна. Жужжали насекомые Квакали лягушки. Ласковый ветерок колыхал осоку. Двое мужчин открыли багажник зеленого внедорожника, ловко замаскированного высокими прибрежными кустами, и в четыре руки вынули из машины тяжелый объемный брезентовый сверток и не менее тяжелую картонную коробку. Лодка точно приспособлена для заплыва по болотам, осведомился Райенвальд. Поддергивая вверх рукава куртки, вопреки посулам производителя, умная синтетическая ткань камуфляжной расцветки не справлялась с терморегуляцией. Следователю было жарко. Его напарник Игорь Колчин тыльной стороной ладони смахнул выступившие бисеринки пота с лба и заметил: «Парит, похоже, будет дождь». Райенвальд в молчаливом ожидании принялся распаковывать сверток. «А есть какие-то сомнения?» — ответил вопросом на повисший в воздухе вопрос журналист, развязывая шнурки чехла со своей стороны. «Она резиновая!» — пояснил следователь причину своего недоверия, вытягивая лодку на землю. Поверхность будущего судна сразу покрылась росой не испарившейся с травы, так же, как до этого утренняя влага набросилась, и безуспешно пыталась пропитать болотные сапоги мужчин. «Не просто резиновые», – похвастался Колчин. «Это плотный армированный ПВХ с бронированными баллонами, фанерным настилом дна, современным спортивным кроем идеально для мелководья». Местные, судя по всему, предпочитают лодки из алюминия. «Можно было взять и алюминиевую плоскодонку». «Везя ее в специальном прицепе, только об этом бы сейчас весь шушмар знал. А вы, команданты, как я понял, алкали строжайшей секретности», — ухмыльнулся журналист. «Водный надзор так вообще использует монстров с воздушным пропеллером, но именно от них мы и таимся, верно?» Райен Вальд кивнул. «Поведение местных властей не вызывало желания, по крайней мере, пока...» попадаться им на глаза или делиться какой-либо оперативной информацией. Следователь хотел прежде самостоятельно убедиться или опровергнуть возникнувшие у него подозрения. Для задуманного им предприятия в качестве напарника, как ни странно, лучше всего подходил журналист. Тем временем Колчин забрал из внедорожника остатки груза. «Надуваем лодку». Он поставил электрический насос на землю и запустил процесс. Следователь с интересом смотрел, как из бесформенной резиновой массы на свет появляется большая серая трехместная лодка со скошенными концевиками баллонов. Журналист отсоединил шланг насоса и полюбовался на результат. На самом деле этот баджер – лучшее, что могло нам достаться с учетом спешки. На прокат взял, как и вон тот неприметный вместительный автомобиль. В голосе Колчина звучала гордость. Он принялся собирать разборное весло, а второе вручил Райенвальду, приглашая присоединиться. И, предвосхищая ваш вопрос, подвесной мотор подвернулся тоже очень изумительный, простой и надежный, обкатанный. Электронное зажигание. «Режим для мелководья. Грибной винт из алюминия с демпферной втулкой». Следователь отложил собранное весло и вопросительно взглянул на журналиста. «Это на случай, если нам будут встречаться подводные препятствия, коряги там всякие». «Демпфер защитит детали редуктора, примет удар на себя», — пояснил тот. «Крепим двигатель», — предложил Райенвальд. «Уже», — согласился Колчин, — ловко перебирая болты и шайбы. «Команданты, видите кольца на левом баллоне? Туда надо будет прикрепить топливный бак». Через 20 минут все было готово. Мужчины выпрямились и, не сговариваясь, взяли небольшую паузу. Услышав отдаленный гогот, Райенвальд поднял голову к небу и посмотрел наверх. В высоте пролетела одинокая птица. А следом показался первый низко летящий гусиный клин, тянущийся в сторону поляны. Горизонт почернел от бесчетных стай. Утреннюю тишину заполнил многоголосый гвалт. Часть гусей поднялась над соснами и скрылась из вида. Но несколько клиньев облетели поляну по широкой дуге и чем-то привлеченной зашли на новый круг, постепенно снижаясь. Следователь замер, завороженный птичьим кружением и оглушительным гомоном. Несколько десятков гусей резко сломали строй и, расправив крылья, пошли на сближение с берегом. Стелясь над водой и мягко планируя, стая заплюхалась на облюбованные для кормежки болотные кочки в десяти метрах от мужчин. Птицы сели и, перекликаясь, начали щипать растительность. Громкий гусиный базар разразился над болотом. «Ого!» – присвистнул журналист и подошел ближе к берегу, чтобы рассмотреть птиц. Тревожный предупредительный клич молниеносно разорвал округу, и гуси в миг поднялись в воздух, рассыпаясь в стороны. Шум крыльев разрезал воздух, стая набрала высоту и, мелькая над лесом, скрылась за горизонтом. Райенвальд некоторое время смотрел птицам вслед. Наступила затишье, и вокруг опять воцарило умиротворение. Летали стрекозы, в траве прыгали кузнечики, пели птицы в ветвях деревьев, окружавших поляну. Тени становились короче, клочки тумана с ночи, оставшиеся в ямках, растворились. Воздух прогревался на глазах, над поляной стоял пар. Болота и лес вокруг него жили своей жизнью, а обитателям этих мест не было никакого дела до человечества ни сейчас, ни сто, ни тысячи лет назад. «Спускаем лодку у тех мостков», — голос Колчина вернул следователя в реальность. «Кстати, почему именно отсюда начинается наше увлекательное путешествие?» и «Именно отсюда угнали лодку у неких Чуриловых». Местных жителей, отца и сына, пояснил следователь. Сами они в полицию не заявляли, потому что, похоже, занимались браконьерством, но односельчанам жаловались. «Имеющие уши да услышат», — согласился журналист. «И мы, значит, ищем того, кто лодку умыкнул». «Есть предположение, кто это был?» «Никаких», — признался Райенвальд. «Кроме того...» что его же, вероятно, здесь же ищет полиция. «Это уже серьезно», — задумался Колчин. Он собрал ставшие ненужными инструменты, поднял насос и запер все это в багажник автомобиля. Вернувшись к следователю с сумкой и телескопическими удочками в руках, он пошевелил бровями. «Как бы и нас мимоходом не приняли, спутают, скажем, с браконьерами». «Будем стараться, чтобы спутали с рыболовами», — Райенвальд взял удочки из рук журналиста. «Ага. Два майских дачника выдвинулись на речку поутру наловить на завтрак рыбы для себя и своих скво», — с азартом раскрасила легенду подробности Миколчим. «А каковы шансы наткнуться на патруль?» «Шансы есть», — сказал следователь. «Уже несколько дней власти негласно прочесывают лес». На съемочной площадке, она в трехстах метрах отсюда, все контролирует. Установили плотную охрану, якобы артисты жалуются. А они жалуются? На что только они не жалуются. Даже на восставших покойников. Но для местной полиции это хороший повод без лишней огласки искать того, кто укрывался там среди тысячной массовки, воровал еду, Жил в заброшенной деревне и теперь, вот, почуяв опасность, сбежал на лодке браконьеров Чуриловых. Мы не знаем, кто этот всем понадобившийся тип, а есть догадки, откуда он появился. Журналист поудобнее перехватил сумку и повесил ее на плечо. Райен Вальд принялся подталкивать лодку к воде, и Колчин взялся за баллон с другой стороны. Лодка заскользила по росе, как на салазках. Из-под резинового носа в разные стороны брызнули потревоженные насекомые и лягушата. Когда прибрежная вода начала хлюпать под ногами, мужчины остановились и следователь ответил. В тюрьме Шушмара на днях объявлялась красная тревога, но потом персоналу объявили, что это учение, проверка готовности. Это мы, команданты, стало быть, беглого каторжника с вами ищем на болотах, как собаки собаке понимающих, понимающий хмыкнул журналист. «А можно я буду называть вас Шерлок, команданты Холмс?» Окончательно развеселился он. «Не знаю, кто он, свидетель или будущая жертва, но мы должны найти его раньше, чем до него доберутся власти Шушмара». Райенвальд был полон мрачной решимости. «Игорь, будьте серьезней, буду как никогда». Отрапортовался Колчин и заглянул в сумку. Итак, у нас имеется все необходимое для рыбалки. Спиннинг две штуки, зип для лодки, весла, фонарь, канат, аптечка, питьевая вода, компас. Кстати, как у нас моряков принято? Компас или компас? Все-все, шутки в сторону. Приложение с GPS. Система спутниковой навигации, карты болот. Они стояли на серых деревянных, наполовину утопленных мостках, облепленных ряской. «Проследуйте на борт, капитан!» — пригласил журналист Райенвальда. «И сумку там под сиденьем закрепите, пожалуйста. Будем как Робинзон и его верный пятница!» Он поймал стальной взгляд следователя и посерьезнел. «Вы, как штурман, садитесь впереди!» а я на корме буду рулить мотором. Да, придется надеть спасательный жилет. Я не хочу, чтобы нас оштрафовали. Я очень законопослушный». Лишь долю секунды поколебавшись, Райенвальд сел в лодку, но журналист уловил это колебание. «Все будет нормально», – успокоил он следователя. «Разницы нет, надувная у вас лодка или в жестком корпусе. Принцип скольжения у всех один». Да и вряд ли нам много придется двигаться в режиме глиссирования на крейсерской скорости, если только по реке. В заболоченных местах, как тут, полно водорослей и коряк. Будем веслами пользоваться, ну и чтобы не шуметь. А в зыбучую трясину просто не полезем, на то у нас карты имеются. Я в спецназе служил, если помните, чего только форсировать не приходилось, с лодками управляться умею». «Поэтому я вас и пригласил», – отозвался Райенвальд. «Я думаю, не только поэтому», – сказал Колчин непривычно серьезно. «И будьте уверены, доверие я ценю». Следователь не обернулся и не ответил. Журналист был прав. В глазах Райенвальда он был тем человеком, на которого можно было положиться, а в своих способностях разбираться в людях следователь сомневался крайне редко. «Берите весла, мой капитан!» Снова нацепил Колчин маску шута. «Нет, нет, В выключены, пока не вставляйте. Смотрите по сторонам!» Инструктировал Райенвальд. Он старательно греб. Колчин синхронно работал второй парой весел. «Надо угадать, куда поплыл наш беглец!» И, что немаловажно, где он причалил, Вставил между выдохами журналист. «Приключение начинается!» Спустя полчаса мужчины в лодке уже не были такими воодушевленными. Все это время пришлось грести на веслах, обходя торчащие из воды обломки деревьев и торфяные островки, то и дело встречавшиеся на пути. Над поверхностью мутной воды висела легкая дымка, которая, казалось, поглотила весь кислород над этими болотами. Было душно, но рукава пришлось спустить. В узких протоках между островами где лодка проходила сквозь заросли цветущей весенней растительности, на людей злобно набрасывались стаи кусачих насекомых. «Зараза!» – прошипел Райенвальд, сдувая вьющегося около его лица исполинского комара. Он перестал грести и аккуратно, чтобы не колыхать лодку, развернулся к журналисту. «Не попалось ни одного места, где можно было бы пристать к берегу. Или дрянью какое-то все заросло, или склоны очень круты, да и лодки краденые не видно. «Посмотрим на это с оптимизмом», — негромко ответил Колчин. Звук над водой разнесся неестественно могучим эхом, и журналист заговорил еще тише. «Мы на правильном пути, негде пришвартоваться, значит, он тоже проплыл дальше. О, а вот и большая вода!» И действительно." Заболоченная протока внезапно вывела их на реку. «Нормальная цивильная река! Сушите весла, команданты! Дальше идем на винте!» Райенваль с облегчением послушался журналиста, который тем временем ловко завел двигатель, и лодка медленно заскользила по неширокой, но и не узкой реке. Воздух стал свежее. Следователь зорко смотрел по сторонам, опасаясь пропустить нечто важное – Что он и сам не знал, но поворачивал голову и продолжал всматриваться в крутые берега со всей внимательностью. Пространство наполняли звуки птиц и насекомых. Все кругом пищало, потрескивало, плескалось. Солнце отражалось в реке. На воде расходились круги. Если идти по этой реке, можно во Владимирскую область уплыть. Райенваль сверился с картой, не забывая поглядывать вокруг. «Ничего заслуживающего внимания. Там дальше населенные пункты будут. На крайний случай можно там поспрашивать». «Что?» – следователь удивленно посмотрел на Колчина, внезапно заглушившего мотор. «Я тут не вижу признаков беглого зека, заявил журналист. «Но нам не помешал бы план. Что вы собираетесь сделать, если найдете этого мужика? Ну, положим, вдвоем мы его заломаем. А дальше?» Для начала хорошо бы его найти живым и здоровым. Последние слова Райенвальда заглушил внезапный рокот. и Из-за излучины показалась лодка на воздушном моторе с опознавательными знаками водной полиции на борту. «Началось!» — едва слышно простонал Колчин. «С вооруженной охраной катаются!» — поделился он со следователем свежим наблюдением. Райенвальд уже и сам видел, что в лодке, помимо инспекторов в форме, находится человек в камуфляже с автоматом у бедра. Лодки сблизились, и инспектор, поздоровавшись, без лишних слов попросил встречных снять кепки. Человек с автоматом стоял, держа оружие, направленным на мужчин. Намерения у проверяющих были самые серьезные. «А что случилось? Вы кого-то ищете?» поинтересовался Колчин, когда инспектор, сверив их лица со своей ориентировкой, мотнул головой из стороны в сторону, дав тем самым знак охраннику опустить оружие. — Вы откуда следуете? — проигнорировал вопрос инспектор. — Со стороны Шушмара, — покривил душой Колчин. Шушмар находился в стороне от того места, где они начали свой сплав, но он стоял выше по течению этой же реки, и версия выглядела правдоподобной. «Не видели никого подозрительного на берегу?» «Вообще никого не видели», – пожал плечами журналист. «Ты видел?» – переспросил он у Райенвальда. «Нет», – покачал головой следователь. «А сами что тут делаете?» – дежурно уточнил инспектор, теряя интерес. «Присматривали место для рыбалки?» – Колчин показал рукой на удочки. «Сети, смык, жерлицы перевозите». «Упаси Боже!» – открестился Колчин. Инспектор заглянул в резиновую лодку и, не найдя ничего интересного, выпрямился. Заскрежетала полицейская рация, инспектор выслушал информацию, махнул рукой, и полицейская лодка улетела, оставив за собой быстро растворившийся пенный след. Что и требовалось доказать. Колчин завел мотор и на маленькой скорости двинулся было дальше. «Разворачиваемся!» – внезапно решил Райенвальд. «Почему?» – «Там полиция все прочесала и никого не нашла. Нужно идти назад, мы что-то упустили». «За ними пойдем? По реке в Шушмар?» «Нет, вернемся в Болотную протоку, еще раз проверим». «Разрешите исполнять, мой женераль?» – Колченко зырнул ладонью у кепки, отдавая честь – и развернул лодку на 180 градусов в плавном пируэте. Губы Райенвальда против его воли растянулись в улыбке. За время их короткого плавания журналист повысил его в звании от команданта, подполковника до генерала. Самая быстрая карьера в истории. Следователь вдохнул свежего речного воздуха и сделался серьезным. Еще через несколько глубоких вдохов сделанных впрок, они заглушили мотор и на веслах вошли в заиленную заросшую камышом протоку, где мужчин молниеносно окутала душное, спёртое болотное марево.